Камата-сан, что с вами случилось? Александр едва удержался от того, чтобы не выругаться вслух. Нужно же им было именно сейчас встретить Тамоко. Хорошо, она была хоть без своего парня. Видимо, днем он работал. На этот раз девушка была одета по погоде, в высокие сапожки и очень шедшее ей светлое пальто. Вокруг шеи у нее был намотан большой шарф нежно-фиолетового цвета, из-за которого черты ее лица казались еще более трогательными и детскими, чем даже были на самом деле. Обеими руками она сжимала ручку слишком тяжелого для нее зонта. «Ничего страшного, Ясуда-сан, не беспокойтесь!» Кисе пренебрежительно махнул рукой. «Это ерунда!» «Но у вас все лицо в крови. Вы упали?» Огромные глаза девушки выглядели сейчас точь-в-точь, точь, как рисуют в аниме. «Я живу совсем недалеко у тети. Вам нужно хотя бы умыться, камата сан «Действительно, умыться бы не помешало, а то ведь я всех посетителей распугаю, верно?» «Ну да, конечно», — пробормотал Александр. Он вдруг понял, что все это время ему хотелось снова увидеть Тамока, а теперь он мечтал только о том, чтобы... провалиться сквозь землю. Девушка шла совсем рядом, чтобы зонт закрывала ее спутников. Свой зонт, вернее зонт госпожи Мацуи, Александра забыл возле ворот святилища. Впрочем, с опиравшимся на него кисе зонт был бы все равно бесполезен, и они уже давно промокли до нитки. Он скосил глаза на Тамока. Как и в первый раз, она была совсем не накрашена, и теперь на ее бледной фарфоровой коже проступал румянец. К щеке прилипла влажная прядка темных волос, на вид казавшихся очень мягкими, гораздо мягче, чем у большинства японских девушек. Александру захотелось протянуть руку и убрать эту прядку, провести пальцами по нежной коже, коснуться мочки маленького уха, в которой поблескивал крошечный прозрачный камешек, как будто как только вчера ее проколола. В этот момент Кисё запнулся и едва не упал. «Держитесь!» Александр помог ему выпрямиться и слегка встряхнул. Совсем немного осталось. «Я в порядке, Аракусандорусан, не беспокойтесь». Официант слабо улыбнулся, но из-за крови улыбка получилась жутковатой. Они действительно дошли до дома тамока спустя минут десять. Это был небольшой типовой двухэтажный дом на две семьи, выкрашенный в розовый цвет и в остальном ничем не выделявшийся среди других построек на Химокадиме. Перед домом было посажено несколько нецветущих сейчас кустиков гортензии с большими овальными листьями. «Ну вот». Там на всякий случай посмотрела на окна второго этажа, видимо, чтобы проверить, не горит ли там свет. «Тетя сейчас на работе, она у меня в библиотеке работает. Мы живем на втором этаже». Она отдала Александру зонт и вытащила из крошечной сумочки ключи. «Вы только извините, у нас не прибрано. Мы не ждали сегодня гостей». В небольшой уютной квартире, вопреки словам Тамока, царил полный порядок. Казалось, даже пыль здесь протирали совсем недавно. Тамока отвела их в свою комнату и убежала за мокрым полотенцем и медикаментами. Пока Кисё, запрокинув назад голову, молча сидел на кровати, Александр, чтобы не смотреть на него и не разговаривать, рассматривал обстановку. А приятная комнатка была совсем крошечной. В ней только и помещались, что кровать, письменный стол, на котором стояли лампа, ноутбук и чисто вымытая чашка, да небольшой книжный стеллаж на четыре полки. В основном старые издания в неброских переплетах. Несколько романов Содзи Симады, Кейта Синадзугавы, Кейго Хигасино и Минато Каная, томики Темного Дворецкого и Слуги Вампира, да какие-то женские журналы. Кроме книг и журналов, в стеллаже ничего не было, только на верхней полке в углу стоял небольшой одноглазый Дарума и рядом с ним плюшевый синий Тоторо с круглыми глазами, обнимавший лапами пушистое розовое сердце с надписью «I love you». «Подарок Акио, наверное», — подумал Александр. «Ну, вот и я». Руки у Тамока были заняты, и она открыла дверь плечом. Александр бросился было ей помогать. «Нет-нет». Спасибо, я справлюсь. Она присела рядом с Кисё и принялась осторожно стирать с его лица запекшуюся кровь. Когда она коснулась полотенцем его разбитой губы, Кисе вздрогнул: Потерпите, Камата-сан, я намочила полотенце специальным раствором. У тети в аптечке нашла. Скоро все должно пройти. Что все-таки с вами произошло? Александру еще сильнее захотелось провалиться сквозь землю. И одновременно самому оказаться на месте официанта. Я пришел в святилище Хатимана помолиться и, к несчастью, поскользнулся на влажной листве. Не моргнув глазом, соврал кисе. Ударился лицом прямо о деревянную ступеньку. Если бы не Ареку Сандору Сан, не знаю, что бы я делал. А, вот как. Тамока бросила на Александра робкий взгляд и тут же отвела глаза. Как это неприятно упасть прямо в храме. «Это точно, Исуда-сан. Ками Сама были ко мне сегодня неблагосклонны». Кисю засмеялся. «Видимо, я чем-то их рассердил. Но ведь могло быть и хуже. Вам известна история о лавочнике, который каждый день ходил в храм и просил у Инари Син удачи в торговле?» Тамока отрицательно покачала головой. «В конце концов, этот лавочник так надоел Ками Сама своими просьбами, что когда он в очередной раз пришел молиться о прибыли, Лисы сбросили с крыши святилища Комадавару, полную риса, прямо ему на голову, и он погиб на месте». «Вот как? Но это ведь сказка, Камата-сан». А другой человек слишком сильно горевал по своей умершей жене и каждый день приходил в храм просить богов воскресить ее из мертвых. Не обратив внимания на замечания Тамока, продолжал Кисё. Чтобы от него избавиться, Ками сама сделали так, что его домашняя кошка приняла облик его умершей жены. Все бы ничего, да вот только эта женщина, едва завидев мышь, сразу же бросалась ее ловить, переворачивая все вверх дном и корча при этом страшной гримасы. Он попытался изобразить, что вытворяла жена бедняги, но из-за разбитой губы ему удалось только смешно вытаращить глаза и несколько раз выразительно моргнуть. А еще она время от времени принималась вычесывать блох, распускала где ни попади прическу и кусала собственные волосы. «Вот уж действительно странная история», — фыркнул Александр. «Ну вот, так почти ничего не заметно». Закончив вытирать кровь, Томоко смазала ссадины кисем мазью и наклеила на рану небольшой пластырь. Делая все это, она едва прикасалась к его лицу кончиками пальцев. «Я заварю чай». «Тетя вчера вечером принесла сластей из Судзуме». «Почему вы не сказали правду?» — тихо спросил Александр, когда она вышла из комнаты. «Но в каком-то смысле это правда», — отозвался Кисё. «И потом, вам ведь нравится девушка, разве нет?» «Да ну вас!» — Александр раздраженно махнул рукой. «Вас не поймешь, Кисё». За чаем Кисё рассказал еще несколько случаев про людей, рассердивших Ками-сама, и в конце концов даже развеселил Тамока. Девушка заулыбалась и, тотчас смутившись, прикрыла рот ладонью. «Вы мне не верите, Ясуда-сан?» Кисё взял с тарелки очередное шоколадное печенье. «Думаете, все, что я говорю, неправда?» Александр сидел молча, наблюдая, как медленно кружатся чинки в его чашке зеленого чая. «Нет-нет, я этого совсем не говорила, Камата-сан. Так вы, значит, родились в Фукуоке?» Александр в изумлении уставился на Кисе, но решил не вмешиваться. «Ну да, в Фукуоке». «Надо же, а я никогда не бывала на юге. Говорят, это красивый город». «Я бы сказал, самый обыкновенный». Кисе взял еще одно печенье. «Большой портовый город с множеством высоких зданий. Мне больше по душе старая Япония, Нара или Киото». «Но...» Тамока запнулась, видимо, стесняясь задать следующий вопрос. «В Фукуоке же можно найти хорошую работу, не то что здесь. Почему вы решили оттуда уехать?» «Это долгая история», — Кисё вдруг внимательно и серьезно посмотрел на Тамоко. «Я любил там одну девушку, Ясуда-сан». «И она предпочла вам кого-то другого?» Когда Тамока улыбалась, ее милое лицо как будто начинало светиться. Зубы у нее были мелкие и немного неровные. Один из верхних был повернут чуть боком, но это ее нисколько не портило, только придавало ее лицу непосредственности. Сейчас без пальто и шарфа, в темной юбке до колена, свободном темно-зеленом джемпере, она казалась совсем миниатюрной. Александру снова мучительно захотелось к ней прикоснуться. Нет, она просто пропала без вести. «Пропала без вести?» — удивилась Тамока. «Как это?» «Если вам так любопытно, то я расскажу». В выражении лица кисе промелькнуло лукавство. «Но это очень грустная история. Вы уверены, что хотите ее услышать?» «Расскажите, Камата-сан, ну, пожалуйста». Тамока, забыв о своей стеснительности, даже подалась вперед, глядя на официанта во все глаза. В этот момент... Она была странно похожа на сгоравшую от любопытства Изуми, когда та расспрашивала Александра о его встрече с японской девушкой. «Ну, хорошо. Только обещайте мне, что вы не расстроитесь». Тамоко с готовностью кивнула. «Не расстроюсь, Камата сан обещаю». Мы познакомились с Мидзухо в университете. Она училась на факультете менеджмента, а я на медицинском. Но после того, как я бросил учебу на втором курсе, наши пути на несколько лет разошлись, и я встретил ее вновь случайно, когда она уже заканчивала учиться и искала себе подходящее место работы. Она была настоящей красавицей, почти как вы, Исуда-сан». Александр отпил совершенно остывшего чая. Тамока была так увлечена рассказом Кисе, что даже не предложила ему свежего. «Ту нашу встречу я понял, что эта девушка моя судьба». «Ну, или я тогда подумал, что я это понял». Кисё усмехнулся. «У судьбы ведь на нас всегда свои планы. Только мне тогда уже показалось, что Мидзуха сильно похудела. Я решил, что она просто повзрослела, и оттого ее лицо кажется более худым, чем было в юности». Кисё помолчал, немного погрузившись в воспоминания. Я пригласил ее в одно кафе на берегу Микасы. Мы сидели за столиком возле окна и вспоминали первые годы в университете. По правде, у нас было не слишком-то много общих воспоминаний. Я заказал для Медзуха чизкейк, но она не съела ни крошки, только пила холодный оолонг и время от времени отворачивалась от меня и смотрела в окно на медленное течение реки. Мне казалось, что и грустно, Но когда я спросил ее, она только беззаботно рассмеялась в ответ. «Девушки бывают ужасно скрытными, когда они этого захотят, не правда ли, Ясуда-сан?» «Может быть, она просто не хотела вас огорчать?» — тихо спросила Тамока. «Да, наверное. Мы встречались после этого довольно часто, гуляли в парке или ходили вместе в кино, потом заглядывали куда-нибудь перекусить». но Медзуха всегда только пила либо оолонг, либо воду со льдом, а к еде не притрагивалась. Когда я снова попытался расспросить ее, она ответила, что ошиблась с выбором факультета, и менеджмент ее совершенно не интересует. Ей нужно было послушаться тех, кто в детстве восхищался ее внешностью и советовал пойти работать моделью. Но у Мидзуха была очень консервативная семья. И родители были бы категорически против того, чтобы их дочь стала моделью или актрисой. Они хотели, чтобы Мидзуха получила достойную профессию, поэтому-то она и поступила на факультет менеджмента, чтобы в будущем занять какую-нибудь управляющую должность в крупной компании. Но она все равно хотела стать моделью, да? Да. В агентстве ей сказали, что ей уже слишком много лет, и она не подходит, Но Мидзуха решила во что бы то ни стало исполнить свою мечту. Ей казалось, если она будет худенькой, то будет выглядеть моложе, и ее обязательно возьмут, поэтому она села на диету. Я пытался уговорить ее не мучить себя, но так и не признался, что она мне нравится. Может быть, если бы я тогда ей открылся, с ней бы не случилось несчастье, а я бы не уехал из Фукуоки. «А что случилось с Мидзуха сан Там несколько раз моргнула. Видно было, что еще немного, и она расплачется. «Вы обещали мне, что не станете расстраиваться, Ясуда-сан». «Простите меня». Она с усилием улыбнулась. Однажды Медзуха пошла гулять на побережье. В Фукуоке, знаете ли, бывает очень ветрено, особенно в июне, а она к тому времени стала легкой, как перышко. Порыв ветра подхватил ее и унес в море. Вот и все». На следующий день по всему городу были расклеены объявления о ее пропаже. Может, статься, она утонула, но... Мне хочется думать, что ее подобрал какой-нибудь корабль. Не японский, конечно, ведь если бы ее нашли японцы, она бы вскоре вернулась домой. Но там очень много кораблей, так что, возможно, Мидзухо наконец, встретила свою судьбу. Вот как. Тамука вздохнула. Видно было, что ей искренне жаль несчастную девушку. хотя было ясно как день, что Кисё выдумал все от первого до последнего слова. После этого я решил уехать из Фукуоки и перебраться в какую-нибудь тихую провинцию. Кисё протянул руку к очередному печенью. «Простите меня, когда я вижу сладкое, никак не могу удержаться». «Конечно, не стесняйтесь, комата сан Она улыбнулась, но выражение ее лица оставалось обеспокоенным. Когда они вышли на улицу, Александр едва снова не набросился на Кисё. «И зачем вы все это только что наплели?» «Я? наплел? О чем это вы, Аракусандорусан?» Поинтересовался Кисё настолько безмятежно невинным тоном, что Александру захотелось еще раз его ударить. «Да чтоб вас!» Вместо этого он развернулся и зашагал прочь. «Аракусандорусан!» — окликнул его Кисё. Александр не стал оборачиваться. «Эракусандору-сан, послушайте меня! Идите к черту!» По-русски крикнул в ответ Александр и ускорил шаг. «Эракусандору-сан, вы забыли в святилище Хатимана свой зонт. Мацуэ-сан расстроится, если вы его потеряете, и обязательно заходите на днях в тако. Не обижайтесь, пожалуйста, Аракусандору-сан!» Его последнюю фразу Александр едва расслышал из-за налетевшего резкого порыва ветра. По пути домой он несколько раз сворачивал не на те улицы и окончательно промок. У него было ощущение, что насквозь вымокла не только одежда, но и каким-то образом он сам. Ноги онемели от холода, голова кружилась. В конце концов он сам, не зная, как оказался перед домом Мацуи-сан. Когда он открыл дверь, Изуми, возившаяся на кухне, выглянула в прихожую. Увидев своего постояльца, она тихо охнула и всплеснула руками. Ракусандорусан, сан что с вами случилось? Вы встретились с Сони? «Что?» — растерялся Александр. Изуми уже подбежала и осматривала его, боясь к нему прикоснуться. «У вас на одежде кровь, и рука разбита, и вы весь мокрый, весь, весь мокрый!» «Не волнуйтесь, пожалуйста, я в порядке!» Изуми уже справилась с первым потрясением и тащила его в ванную, не переставая тараторить. «Может быть, у молодежи это и считается в порядке? Вы уж простите меня, старую женщину, но в мое время было не принято возвращаться с прогулки в таком виде. Я ведь дала вам зонт. Где он, кстати?» Александр почувствовал укол совести. Он ведь на зло не стал возвращаться в святилище Хатимана. Глупо получилось. «Ну-ка». Изуми буквально втолкнула его в тесную ванную. «Снимайте все это скорее, нельзя оставаться в мокром». Не договорив, она сама принялась расстегивать его куртку и пуговицы рубашки. «Господи, да как же это вы умудрились? Насквозь весь мокрый, как будто...» Она не договорила и всхлипнула. Александр схватил женщину за плечи, притянул к себе, наклонился. Изуми была ниже его больше, чем на голову, и крепко поцеловал. Та глубоко вздохнула и схватилась рукой за край раковины. Ее темные, как у всех японок, глаза были широко распахнуты. Александр прижался губами к ее лбу, который неожиданно показался ему очень холодным и принялся покрывать поцелуями ее запрокинутое вверх лицо и мягкие сгиб шеи. Изуми не сопротивлялось, только коротко то ли вздыхала, то ли всхлипывала и все не отпускало раковину, боясь потерять равновесие. Александр почувствовал, что его головокружение усиливается, и ноги сами собой подгибаются в коленях. «Мацуи-сан», пробормотал он, пытаясь крепче ухватиться за ее плечи, мацуи На глаза его стремительно наползла темная пелена, и он рухнул на дощатый пол. Где-то очень далеко Изуми испуганно вскрикнула. Когда Александр открыл глаза, он лежал в кровати, раздетый до гола и укрытый до подбородка одеялом. В ногах было тепло, видимо, хозяйка положила туда грелку. Сама она сидела рядом на стуле, опустив голову и сложив руки на коленях, и как будто дремала. Выбившаяся из прически прядь темных волос, упавшая на лицо, едва заметно колыхалась от ее дыхания. «Мацуи-сан», — тихо позвал Александр. «А?» Она вздрогнула и подняла голову. «Уже вечер, Мацуэ-сан. Долго я так?» «Долго», — неопределенно отозвалась Изуми. «Да вы три дня пролежали в лихорадке. Я уж и врача вам вызывала, так он пришел, посмотрел вас и сказал, что это вы, должно быть, замерзли и подцепили сильную простуду и напрописывал всяких порошков. Я вам все эти три дня давала лекарства, неужто и этого не помните?» Александр с трудом покачал головой. Он помнил только, что все это время в беспамятстве, показавшееся ему таким коротким, его мучило зно, под которого невозможно было никуда спрятаться. Но теперь ему вспомнились еще и теплые женские руки, гладившие его по лицу, поправлявшие одеяло и с усилием приподнимавшие его и заставлявшие проглотить то ложку горячего супа, то что-то горькое и жгучее на вкус. Он отворачивался. А лекарство стекало по подбородку, и женщина молча стирала, пролитая салфеткой. Ох, и перепугалась же я, когда вы упали. Побежала в лавку к Исиде. Хорошо, он на месте был и трезвый. Пришел, помог мне вас в кровать принести. Не обошлось, конечно, без его глупых шуточек. Будете переболтать по всему острову, что старая Изуми совсем из ума выжила, пристала к молодому иностранцу в ванной, а тот возьми и упади в оморок от страха. Мацуи «По всей Химакадзиме понесет, я этого и суду знаю», — продолжала Изуми. «Как выпьет, так и начнет трепаться с каждым, кто к нему в лавку заглянет. Продаст человеку ломаный венчик для мать или расколотую плошку, а в придачу наврет с три короба. А сам-то, когда мой Рик утонул, мне прохода не давал, то ущипнет, то за руку поймает, а однажды зашел без спросу в сад, спрятался за персиковым деревом, додумался». а я, как поближе подошла, выскочил и рванул на мне блузку. Пуговицы по всему саду разлетелись. Мне эту блузку Рику на первую нашу годовщину подарил. В ней уже можно было только в саду работать, а все равно жалко. Рванул на мне блузку и схватил за грудь, но я закричала. Он испугался, что соседи услышат, и удрал через забор. «Старый дурак туда же!» «Теперь пойдет болтать, что вы мою грудь только увидели, да так сразу без чувства упали на пол». Мацуи сан что вы такое говорите? Никакая вы не старая». Александр удивлялся тому, как плохо слушались его пересохшие губы и распухший от лихорадки язык. «И грудь у вас очень красивая, правда?» Изуми отвернулась от него и не ответила. Сейчас, сидевшая к нему в полоборота с опущенными плечами и склоненной головой, она действительно казалась старше своих лет. «Простите, что я зонт ваш потерял». Забыл его в святилище Хатимана. «А, зонт!» — тихо проговорила Изуми. «Насчет зонта не беспокойтесь, его позавчера принес ваш приятель». «Мой приятель?» «Ну да, официант из тако, красавчик такой. Ему бы не в нашем захолустье за барной стойкой, а на телевидении работать. Он ведь ваш приятель?» «Ну, можно и так сказать. Красивый молодой человек», — повторила Изуми. «В тако работает одна девушка, сама не то чтобы красавица. А младший брат у нее учится в Нагое и поет в какой-то группе. Сам неплохо зарабатывает и ей присылает, чтобы она тоже могла пойти учиться. Я его совсем еще мальчиком помню, до того, как он уехал в Нагое. Он тогда пухленький был и в смешных круглых очках, а не так давно приезжал. Такой стал красавчик. У него в Нагое, наверное, уже полно поклонниц». «Говорил, фамилия у него для рок-звезды слишком обычная — Кабояси, прямо как из японско-английского разговорника, так что пришлось взять сценический псевдоним, а какой я и не запомнила». Ну «Вот как?» «Да, такие старые дуры, как я, всегда обращают внимание на молодых людей», — грустно улыбнулась Изуми. «У вас, небось, в горле пересохло, пересохла Русан. Подождите немного». Изуми ушла на кухню, и спустя некоторое время вернулась с чашкой дымящегося сё -гаю. Вот, специально ведь вчера за свежим имбирём ходила, не верю я в этот порошок, который в аптеках продается. Они туда больше крахмала сыплют, чем имбиря, да и имбирь у них сушёный. От крахмала и сухой травы какой толк, сами подумайте. Александра сделал пару глотков напитка и закашлялся. Имбиря и сахара изуми не пожалела, и сё Получился у нее одновременно жгучим и сладким, как патока. Так вы значит ходили к синтоистскому святилищу на западном побережье? Александр кивнул. Голова была тяжелая и гудела, как с похмелья, но все гаю в груди разлилось приятное тепло. Да-да, я хорошо его знаю. Там стоит старенький хатиман. Его привезли на Химакадзиму с какого-то из соседних островов. Его родной храм был разрушен землетрясением, а статуя уцелела, и один из рыбаков, схимакадзимы, помогавший разбирать завалы, выпросил ее для нашего храма. Говорят, вскоре после этого потерялись двое маленьких детей, мальчик и девочка. Видимо, заигрались на побережье, детям много ли нужно, чтобы заблудиться. Когда их хватились и стали искать по всему острову, начало темнеть». и полил дождь, и уже предполагали самое худшее, что дети упали во овраг или утонули в море, но среди ночи кто-то вдруг позвонил в дверь полицейского участка, а когда дежурный открыл, то увидел монаха в треугольной тростниковой шляпе, державшего за руки обоих потерявшихся детей. Дежурный, конечно, очень удивился, но прежде чем он успел что-нибудь сказать, монах низко поклонился, развернулся и был таков — А на следующее утро, говорят, заметили, что босые ноги статуи перемазаны засохшей грязью. Его, конечно, отмыли. Сшили ему из парусины новенькие дзикотаби и повязали красный фартучек. Когда я была школьницей, у Хатимана всегда стояли в каменной вазе свежие цветы и лежали на подставке монетки. Мы дети иногда таскали их, чтобы купить в магазине какую-нибудь мелочь, но на следующий день всегда возвращали, чтобы Хатиман на нас не обиделся. Вот как. Он сел в кровати, взял из рук Изуми чашку и сделал еще пару глотков горячего напитка. Кисе бы понравилась эта история. «Милый такой молодой человек», — сказала Изуми. «Очень за вас беспокоился. Спрашивал, не нужна ли какая-нибудь помощь. Так вы с ним не знакомы?» «Впервые в жизни его видела», — удивилась Изуми. «Откуда же мне быть с ним знакомой? Он ведь недавно на химакадзиме». «Приехал то ли из Сакаи, то ли из Косихары, это мне старик Фурукава говорил, а у него с географией плохо, как у тех лягушек из Осаки и Киота, которые ходили друг к другу в гости, да только каждая заплутала и пришла в гости к себе домой». Александр прикрыл глаза. В сумраке колыхались синеватые тени, похожие на накатывающиеся на берег волны. Фурукава в свое время был с моим Рику очень дружен, Часто брал у него свежую рыбу для ресторана, и в гости к нам захаживал чуть не каждую неделю. Он, конечно, еще тот матершинник, и при женщине не постесняется отпустить какую-нибудь грубость, но человек неплохой, не то что этот Исида. И жена у него приятная женщина. Вот спроси ее, что она в рукаве нашла. И старше ее больше, чем на десять лет, и не красавец, и плешивый, и рыбы у него от рук воняет. Тут уж мой, не мой. а если крутишься с утра до вечера на кухне, то запах въедается намертво. Так вот, неделя две или три тому назад я Фурукаву встретила в овощной лавке, разговорились мы с ним. У двух людей с общим прошлым всегда ведь есть о чем поговорить. И он рассказал мне про вашего приятеля. Только помню, тот Фурукаве не очень понравился. Не понравился? Почему? Ох, зря я это сказала. Смутилась изуми. «Ничего особенного, такая глупость, что я и сама ничего не поняла». «Мацуэ-сан, расскажите, пожалуйста», — попросил Александр. «Да что тут рассказывать?» Фурукава сказал, что в какой-то из дней выловили здоровенного осьминога, больше двенадцати килограммов весом. Ну, он, конечно, не мог мимо такого пройти, где еще и подавать-то такого красавца, как Невтако?» Купил он этого осьминога и запустил его в аквариум, а вечером того же дня, когда собирался уходить, увидел этого нового официанта. Свет в зале, по словам Фурукавы, уже был выключен, только над аквариумом еще горели лампы, и парень этот там стоял, руку положив на стекло, и что-то говорил вполголоса. Но Фурукава не выдержал, тихонько подошел и подслушал. И? Да что там? Изумив конец конец застеснялась. Сказать-то смешно. Этот ваш приятель со Сминогом разговаривал. Мол, уважаемый господин осьминог, вы уж потрудитесь побеседовать там со своими и упросите их, пожалуйста, пойти мне навстречу в удовлетворении моей скромной просьбы. А какая такая просьба? Бог его знает. Этого Фурукава уже не расслышал. Вот только он сказал. Осьминог-то с той стороны подплыл и будто бы парня внимательно слушал, и щупальцем своим через стекло дотрагивался до его ладони. Если бы это не Фрукава был, я бы вам и рассказывать не стала, но он ведь даже в малости приврать не умеет, его фантазии хватит только на то, чтобы разложить каким-нибудь новым способом кусочки сашими. Помню, когда он за своей женой ухаживал, он ей делал сашими из фугу и выкладывал на тарелки в виде хризантем и журавлей с расправленными крыльями. Очень выходило красиво. Так вот, на следующее утро, когда фурукавы еще в ресторане не было, приятель ваш, осьминогота из аквариума вытащил, отнес его в ведре к морю и отпустил. Даже похвастаться ни перед кем не успели. А когда Фурукава хотел его за это отругать, тот, говорит, так на него посмотрел, что старик даже струхнул немного. Ну, уж этого он мне не сказал. Признается он как же, что мальчишки испугался, на которого нашла блаша разговаривать с бессловесными рыбинами. Правда, стоимость осьминога новенький возместил, так что Фурукава на него не в обиде. Вот только, говорит, все равно это странно, выбросить в море такое сокровище. «Фу, ты уже придумал, как он его приготовит. Да размечтался, как его стряпню будут нахваливать посетители». «Понятно». Александр улыбнулся. Но на душе у него от рассказа Уми было как-то неспокойно. Да и понятно, по правде тоже совсем не было. «Но я ничего такого странного за вашим другом не заметила», добавила женщина. «Приятный юноша, вежливый. Принес в подарок упаковку соленого рисового печенья с креветками». «Мой Рику такое всегда к пиву покупал, порасспрашивал про мою жизнь. Все в рамках приличия, выпил чашку зеленого чая и обещал еще зайти, вас проведать. Я-то думаю, нет ничего странного в том, что он осьминога этого выпустил. У молодых людей всегда в головах какие-нибудь идеи. Пожалел он, может быть, осьминога, да и все тут. А грубий Ян Фурукава уже на него и вызверелся, мол, ненормальный». Он-то сам сколько раз говорил, что его кот Куро — все равно, что человек, и разговаривает с ним, как с человеком, а все потому, что этот кот похож на своего хозяина, такой же плешивый и облезлый, и характер у него такой же поганый. К тому же каждую весну он метит в соседских огородах дайкон, как только тот из земли покажется. Я это все в рукаве так прямо и сказала, а он, мол, «Так это кот! Кот — животное земное, оно испокон века бок о бок с людьми живет. «А что дайкон метит, так это в его природе, что с него взять? А осьминог, мол, скользкий, моллюск. О чем таком затушевном можно с ним беседы беседовать? Разве же ему что-нибудь после этого втолкуешь?» «Да, действительно», — согласился Александр, не открывая глаз. Несмотря на то, что он три дня провел в беспамятстве, его снова тянуло в сон. Фурукава Санна редкостью редкость упрямый человек. «Вы поспите теперь», — Изуми поправила его одеяло. Врач сказал, вы как в себя придете, вам нужно будет хорошенько выспаться и проснетесь уже здоровым. Спасибо вам, мацуи -сан. Он хотел добавить что-нибудь еще, но провалился в забытье, как в тяжелую морскую воду.